Часть вторая. Глава 21. Бриджит. Шесть недель спустя. Его Величество готов вас принять. Маркус вышел из кабинета дедушки, и его лицо скривилось, словно он проглотил целый лимон. «Спасибо, Маркус», — улыбнулась я. Он не улыбнулся в ответ. Он лишь быстро, подчеркнуто-вежливо кивнул, развернулся на каблуках и ушел. Я вздохнула. Если я думала, что титул кронпринцессы улучшит мои отношения с ближайшим советником Эдуардом, я глубоко ошибалась. Марку казался еще более недовольным, чем всегда. Возможно, из-за того, что реакция прессы на отречение моего брата оказалась не лучшей. Что еще плохого? Мое прозвище «принцесса на полставке». Судя по всему, таблоиды не оценили годы, проведенные будущей королевой вдали от Эльдоры. И не упустили случая усомниться в моей преданности стране и пригодности для престола. И худшее, отчасти они были правы. Увидимся завтра на перерезании ленточки, сказала я Микаэле, которая ходила со мной на встречу с Элен обсуждать имидж. Звучит неплохо, Микаэла украдкой изглянула в полуоткрытую дверь кабинета. Удачи, прошептала она. Мы не знали, почему дедушка хотел со мной поговорить, но понимали. Ничего хорошего ждать не стоит. Он вызывал меня в кабинет только по серьезным вопросам. Спасибо. Я изобразила слабую улыбку. Микаэла была моей лучшей подругой с детства, а теперь помогала проходить обучение. Дочь барона и баронессы Браги знала все и обо всех в высшем свете Эльдоры, и я попросила ее помочь мне с возвращением в общество Аттенберга. Я так давно здесь не жила, что совершенно выпала из событий. Это неприемлемо для будущей королевы. Я не ожидала, что она согласится на такое ответственное дело, но, к моему удивлению, она не возражала. Микаэла ушла, быстро сжав мою руку на прощание, а я собралась с духом и направилась в кабинет Эдуарда. Огромную комнату, обшитую панелями из красного дерева, с высокими потолками, окнами на дворцовые сады и таким огромным письменным столом, что на нем вполне можно вздремнуть. Увидев меня, Эдуард улыбнулся. Он выглядел гораздо лучше, чем в первые недели после «Обморока». И новые симптомы не давали о себе знать, но я все равно беспокоилась за него. Врачи говорили, что его состояние непредсказуемо, и каждый день я просыпалась с мыслью, что, возможно, сегодня в последний раз увижу дедушку живым. Как идет обучение? Спросил он, когда я опустилась в кресло напротив. Все хорошо? Я просунула руки под бедра, чтобы успокоить нервы, хотя некоторые заседания парламента довольно утомительные. Нагоняются он, так скучны, что я предпочла бы наблюдать, как сохнет краска, многословная. Никто не любит слушать собственные речи так сильно, как министр, которому дали слово, и удивительно, как мало можно сказать, используя так много слов. К сожалению, в обязанности монарха входило посещение парламентских сессий как минимум раз в неделю, и дедушка подумал, мне будет полезно ознакомиться с процессом. С тех пор, как я вернулась в Эльдору, мои дни наполнились встречами, событиями и королевскими уроками с самого пробуждения и до отхода ко сну. Впрочем, я не возражала. Это отвлекло меня от мыслей о Риси. «Проклятие!» Сердце сжалось, и я заставила себя отбросить мысли о бывшем телохранителе. Смешок Эдуарда вернул меня в реальность. «Дипломатично!» парламент, совсем не то, к чему ты привыкла, но он неотъемлемая часть правительства, и королева должна поддерживать с ним хорошие отношения. Именно поэтому я и пригласил тебя сегодня». Он сделал паузу, а затем сказал, «На самом деле я хотел обсудить три вещи, начиная с Андреаса». Недоумение смешалось с тревогой. «Моего кузена Андреаса?» «Да». Лицо Эдуарда исказила легкая гримаса. «Он пробудет во дворце несколько месяцев. Должен приехать во вторник». «Что?» Я быстро взяла себя в руки, но не раньше, чем дедушка нахмурился из-за нарушения приличий. «Зачем он приезжает?» спросила я уже спокойнее, хотя совсем не была спокойна. У него же свой дом в городе. Андреас, сын покойного брата моего деда, принца Альфреда, был как бы по тактичнее выразиться, полным и законченным засранцем, воплощением напыщенности, жена ненавистничества и скотства. К счастью, он переехал в Лондон, чтобы окончить университет и остаться там. Я не видела его много лет и ни капельки не скучала. Вот только теперь он не только возвращался в Эльдору, но и собирался жить с нами во дворце. Лучше пристрелите меня. Он решил навсегда вернуться в Эльдору осторожно сказал Эдуард, заняться политикой. Что касается его пребывания здесь, он сказал, что хочет восстановить с тобой отношения, поскольку вы давно не виделись. Я ни на секунду не поверила в этот предлог. Мы с Андреасом никогда не ладили, и мысль о его участии в политике вызывала у меня желание поскорее уносить ноги. В отличие от большинства конституционных монархий, где королевская семья оставалась политически нейтральной, Эльдора приветствовала ограниченное участие монархов в политике. И тот факт, что Андреас сможет влиять на жизни людей, меня совершенно не радовал. «Почему сейчас?» — спросила я. «Я думала, он занят тусовками в Лондоне». Андреас всегда играл по-крупному, хвастался оценками и тонко намекал, каким замечательным станет королем, порой прямо в лицо Николаю, когда тот был первым в очереди на трон. Но все ограничивалось этими разговорами. Он не принимал участия в политике, но много о ней болтал. Эдуард поднял густую седую бровь. «Он следующий после тебя в очереди на трон». Я уставилась на него. Он не мог иметь в виду того, что я подумала. Поскольку моя мать была единственным ребенком в семье, а у меня детей не было, после отречения Николая Андреас действительно оказался вторым в линии престола наследования. Я представила его королем и содрогнулась. Буду откровенен, сказал Эдуард. Андреас намекнул на определенные амбиции в отношении короны и на то, что не верит в пригодность женщины для этой работы. «О, как бы мне хотелось, чтобы Андреас оказался в комнате, и я могла рассказать ему, куда лучше засунуть свои амбиции. Возможно, ему следует сказать об этом королеве Елизавете во время следующего визита в Букингемский дворец», — холодно сказала я. «Ты знаешь, я с ним не согласен. Но Эльдора не Британия и не Дания. Страна более традиционна. И я боюсь, многие члены парламента втайне согласны с Андреасом». Я сжала пальцами край стула. «Значит, хорошо, что монарха назначает не парламент. Возможно, я не хочу править, но я не потерплю, чтобы мне запрещали править из-за половой принадлежности, не говоря уже о символической роли монархии. Мы лицо нации, и я ни за что не позволю представлять нас кому-то вроде Андреаса». Эдуард колебался. Это вторая причина нашего разговора. Парламент не назначает монарха, но есть закон о королевских браках. Внутри меня все сжалось от ужаса. Архаичный закон о королевских браках, принятый в 1732 году, требовал, чтобы монархи вступали в брак с людьми знатного происхождения. Из-за него Николай отрекся от престола, и я старалась о нем не думать, ведь это означало, что мои шансы выйти замуж по любви ничтожны. Проблема заключалась не просто в поиске симпатичного мне дворянина. Потенциальные супруги выбирались с учетом максимальной политической выгоды, и я не была столь наивна, чтобы надеяться на брак по любви. «Мне пока не надо выходить замуж». Я изо всех сил пыталась сдержать дрожь в голосе. «У меня есть время». «Хотел бы я с тобой согласиться». На лице Эдуарда отразилось чувство вины и волнения. Но мое состояние непредсказуемо. Приступ может повториться в любую минуту, и не факт, что в следующий мне так повезет. Теперь, когда Николай отрекся, стало еще важнее как можно скорее подготовить тебя к трону, в том числе найти тебе подходящего мужа. Технически монарх не был обязан вступать в брак, но в Эльдоре одиноких правителей не было никогда. К горлу подступила желчь. От страха в любую минуту потерять деда и от перспективы прожить остаток жизни с нелюбимым человеком. «Прости, дорогая, но это так», — мягко сказал Эдуард. «Я хотел бы защитить тебя от суровой правды жизни, как раньше, но однажды ты станешь королевой, и время грез прошло. Ты последний человек в нашем роду, стоящий между Андреасом и короной». Мы дружно вздрогнули. И брак с респектабельным аристократом, В идеале в течение следующего года единственный надежный способ удержать трон и страну в хороших руках. Я смиренно опустила голову. Я могла бы отречься от престола, как Николай, но не стану. Как бы я на него не злилась, он сделал это из любви. В моем случае это было бы из чистого эгоизма. Кроме того, страна не переживет двух отречений подряд. Мы стали бы посмешищем для всего мира. К тому же я бы никогда не запятнала нашу фамилию или корону, передав ее Андреасу. Как я так быстро найду мужа? Мой график настолько загружен, что едва хватает времени на сон, не говоря уже о свиданиях. Дед прищурился и вдруг стал похож на озорного юношу, а не на короля, правившего десятилетиями. Предоставь это мне. У меня есть идея, но сперва нужно обсудить еще один вопрос твоего телохранителя». Слово телохранитель заставило сердце сжаться. А что с ним? Я еще привыкала к новому телохранителю Элиасу. Он был хорош, мил, компетентен, вежлив. Но он не был рисом. Рисом, который отклонил мое предложение продлить контракт. Рисом, который ушел месяц назад, не оглядываясь. Рисом, который подарил мне самые прекрасные четыре дня в жизни, а потом вел себя так, словно для него это ничего не значило. Возможно, и правда не значило. Возможно, я придумала нашу связь, и сейчас он прекрасно проводит время в Коста-Рике или Южной Африке. Желание номер четыре. Я почувствовала знакомое жжение в груди и в глазах, но я сжала губы и взяла себя в руки. Принцессы не плачут, тем более из-за мужчин. «Нам поступил весьма необычный звонок от «Харпер Security, сказал Эдуард. Harper Security, Агентство, где работает РИС». «Ри... Э, мистер Ларсон в порядке?» Сердце заколотилось от ужаса. «Он ранен? Мертв? «Я не могла придумать другой причины звонка от его начальника, учитывая, что контракт с дворцом закончился. Он в порядке». Эдуард странно на меня взглянул. Но у них необычная просьба. Вряд ли мы бы стали рассматривать эту идею, но Кристиан Харпер — влиятельный человек. Ему не так легко отказать, даже если ты король. И он попросил от имени мистера Ларсена о своеобразной услуге. С каждой минутой я все меньше понимала происходящее. Какой услуги? Он хочет вернуться в твою личную охрану. Если бы я не сидела, то упала бы от изумления». И это было до того, как Эдуард добавил «навсегда».